56. Тали подъезжал к дому Деннис с двумя пакетами продуктов в багажнике. Он успел выпить пару кружек пива в придорожной забегаловке и чувствовал себя прекрасно. Но увидев полицейскую машину, стоявшую на холостом ходу перед домом Деннис, он резко затормозил и развернулся так быстро, что едва не подпалил резину на колесах. «Это что, как-то связано с электронным письмом, которое он совершенно неожиданно получил от Смита?» Смит интересовался, где он и как у него дела. Он что-то вынюхивал, но... тали же сменил адрес электронной почты. Так откуда Смит его узнал? Должно быть, через свой проклятый Интерпол. Талли проехал по Мейн-стрит, соблюдая все правила. Ему не нужны были лишние неприятности. Миновал дорогие магазины высокого класса, знакомые ему только по вывескам. «Ральф Лорен», «Манола», «Бланик», «Гуччи». Затем выехал из Ист-Хэмптона, заглянул еще в один бар на шоссе Монток, пропустил еще кружечку пивка и позвонил Денис. Где ты мотаешься? – спросила она напряженным голосом. В продуктовом очередь была, да еще пробки. А что? Что-нибудь случилось? – спросил он самым невинным тоном. Ко мне тут влезли, все перевернули. Да ты что? Вот дерьмо. Это они меня искали. «Ты-то в порядке, Динни? А мальчики?» «Да, слава богу. Я была на работе, а мальчики в детском саду». «Хорошо, хорошо. Господи, а мне теперь что делать? Ты уже звонила в полицию?» «Да, они приезжали, посмотрели и уехали». «Хорошо. Я скоро буду». Квартира выглядела так, словно в ней побывал отряд саперов. Ковры откинуты, диванные подушки изрезаны, кухонные шкафы и выдвижные ящики открыты — Кастрюли и сковородки валяются на полу вместе с битой посудой. «Что им могло понадобиться, Джимми?» «Понятия не имею», — произнес Тали с озадаченным видом. «Ерунда какая-то. У меня же ничего нет. Самый бедный дом в округе». Дэнис опустилась на колени и подняла разбитую чайную чашку. «Мамин фарфор — одна из немногих хороших вещей, которые у меня были». Она еле сдерживала слезы. Тали сказал, что купит ей новый сервиз. «Главное, что ты мальчик, и мальчики целые и невредимы». Он обнял ее. «Ты что, выпил?» «Господи, Динни, я выпил пивка. Это что, преступление?» Тали отстранился от нее. «В середине дня, Джимми...» Тали покачал головой. «Кого это Динни-наркоша из себя строит?» «Пора валить». Он шагнул из разгромленной кухни в разгромленную гостиную. «Вот черт!» «Что, Джимми?» «Неприятно. Вот и все». Тали окончательно решил бежать. Его идеальное убежище оказалось не таким уж идеальным. Но как они его нашли? Да, в наше время можно найти кого угодно. Неужели это Смит и Интерпол? Да уж лучше бы они, а не клиент. Не стал бы Интерпол так громить дом. Слушай, мне пора. Прямо сейчас? Куда ты? Просто мне надо уехать на некоторое время. Без объяснений он протянул ей пачку наличных. Деньги от продажи первого издания «Лоис Лейн» на ebay. И пообещал выслать еще. «Я скоро вернусь». Примечание. Персонаж из комиксов про Супермена. Конец примечания. «Скажи мне правду, Джимми. Что происходит?» Деннис, вцепившись в тали, пошла за ним на улицу. «Может быть, это тот странный клиент, о котором я тебе рассказывал?» «Но почему? Что они искали?» «Понятия не имею, Динни. Он какой-то чокнутый». Виталий уже думал, куда ему поддаться теперь. Может быть, к сестре, в Тусон? «Я просто свалю ненадолго, пока все не уляжется». «Пока что не уляжется?» «Черт возьми, деньги, вот это вот все! Когда вот это все уляжется? Какая разница?» Он вздохнул, остудившись, и повернулся к ней. «Я просто хочу, чтобы ты и мальчики были в безопасности. Максимум на пару недель уеду, потом вернусь». Он поцеловал ее в щеку и уселся в машину. «Как они нашли его?» Может быть, Смит навел? Или они сами такие способны? Это не так уж важно. В любом случае, пора убираться отсюда».